Заметка 123. Генерал Телье сказал мне сегодня вечером, что обнаружил причину, почему он бывает ужасно резок и скудоумен в гостиной в присутствии жеманец. Она заключалась в том, что он всегда испытывал горький стыд после того, как горячо выражал свои чувства перед подобными существами. Когда он говорил без присущей ему горячности хотя бы о Паришенеле, ему нечего было сказать. Более того, я видел, что он не знает ни одной формальной фразы, соответствующей нормам хорошего тона. Поэтому в глазах жеманец он действительно был нелепо смешон. Небеса создали его не для того, чтобы быть человеком светским. Заметка 124. При дворе атеизм считается дурным тоном, ибо предполагается, что он противоречит интересам государей. Проповедовать идеи атеизма в присутствии молодых девушек также считается дурным тоном, так как это может помешать им найти мужа. Следует согласиться с тем, что если Бог существует, то ему должно быть приятно, когда его чтут, исходя из подобных побуждений. Заметка 125. В душе великого художника или великого поэта любовь божественна, поскольку она во сто крат увеличивает территорию и радости искусства, чьи красоты дают его душе хлеб насущный. Как много великих художников не догадываются о масштабе своей души и своего гения. Они часто считают себя посредственностями в том деле, которые обожают, потому что не сходятся во взглядах с гаремными евнухами, всякими лагарпами и ему подобными. Для этих людей даже несчастная любовь есть счастье. Заметка 126 Первая любовь, как правило, создает самый трогательный образ. Почему? Дело в том, что она почти одинакова во всех странах при любых характерах. Следовательно, первая любовь. Не самое страстное.